Занятия в школе идут уже две недели, и я неплохо организовала всю учебную работу. Но миссис Брэддок была права. Прингли — моя главная проблема. И пока я еще точно не знаю, как мне удастся разрешить ее, даже несмотря на три счастливых листка клевера, как говорит миссис Брэддок, Речи их сладкие, как мёд, но сами они скользкие, как змеи. Прингли в самом деле что-то вроде клана, который ведёт учёт всех своих членов и в котором немало раздоров. Но все встают плечом к плечу в борьбе с любым чужаком. Я пришла к выводу, что в Саммерсайде только два типа людей. Прингли и не Прингли. В моем классе полно Прингли и немало тех, кто носит другую фамилию, но в чьих жилах течет кровь Прингли. За вожака у них, как кажется, Джен Прингли, зеленоглазая Принглиевская отродье, которая выглядит в точности так, как выглядела должно быть в четырнадцать лет. Бекки Шарп Примечание. Бекки, Ребекка Шарп, умная, красивая, эгоистичная и алчная молодая женщина, героиня романа «Ярмарка тщеславия», 1848 год, английского писателя Уильяма Текерея, годы жизни 1811-1863 Конец примечания. Я уверена, что это она намеренно и искусно организует компанию неподчинения и проявления неуважения, которое, я чувствую, мне будет трудно противостоять. «Она обладает даром строить неотразимо комичные гримасы. И когда я слышу приглушенный смех, пробегающий по классу за моей спиной, мне отлично известно, что вызвало его. Но до сих пор я не смогла поймать ее на этих проделках. К тому же ума ей не занимать, маленькая негодница». Она может писать сочинения, которые сродни литературному произведению, и совершенно блестяще справляется с математикой. Горе мне! Есть некая искра во всем, что она говорит и делает, и к тому же она хорошо чувствует комизм различных ситуаций, что могло бы породнить нас если бы она не начала с того, что возненавидела меня. Но при том, как обстоят дела в настоящий момент, боюсь, пройдет немало времени, прежде чем Джен и я сможем посмеяться над чем-нибудь вместе. Майера Прингль, кузина Джен, первая красавица в школе, но явно глупа и часто совершает забавные ошибки, как, например, сегодня, когда сказала на уроке истории, что индейцы считали Шамплена и его спутников богами или чем-то бесчеловечным. Примечание. Сэмуэл Д. Шамплен Годы жизни 1567-1635, французский мореплаватель и путешественник, исследователь Канады и ее первый губернатор, основатель города Квебека. Конец примечания. В общественном отношении Прингли, как выражается Ребекка Дью, Велита Саммерсайда. Я уже была приглашена к ужину в два Принглевских семейства, поскольку приличие требует, чтобы новая учительница получила приглашение от А Прингли не намеренные пренебрегать приличиями. Вчера вечером я была у Джеймса Прингля, отца вышеупомянутой Джен. У него внешность университетского профессора, Но на самом деле он туп и невежествен. Он много толковал о дисциплине, постукивая по накрытому скатертью столу указательным пальцем, с далеко не безукоризненно чистым ногтем и иногда ужасно обращаясь с грамматикой. Саммерсайдская средняя школа всегда нуждалась в твердой руке, опытном учителе, «Предпочтительно мужчине. Он боится, что я немного слишком молода. Недостаток, который время исправит очень быстро», — добавил он с грустью, — «я не сказала ничего, так как если бы заговорила, то могла бы сказать лишнее». Так что я была сладкой, скользкой, не хуже любого из Прингли, И довольствовалась тем, что смотрела на него ясными глазами и говорила про себя. «Ах ты, двуличный старый брюзга!» Умом Джен, должно быть, пошла в мать, которая, как я с удивлением отметила, мне понравилась. Сама Джен в присутствии родителей была образцом благовоспитанности. Но хотя ее фразы были вежливыми, тон то неизменно оставался дерзким. Произнося мисс Ширли, она всякий раз ухитрялась сделать так, что эти слова звучали как оскорбление. И всякий раз, когда она останавливала взгляд на моих волосах, я чувствовала, что они совершенно морковного цвета. Никто из Принглей, я уверена, никогда не согласился бы признать, что они каштановые. Семейство Мортона Прингля понравилось мне гораздо больше, хотя Мортон Прингль на самом деле никогда не слушает собеседника. Он говорит что-нибудь, а затем, пока ему отвечают, обдумывает свою следующую фразу. Миссис Прингль, вдова Стивена Прингля, в Саммерсайде полно вдов, прислала мне вчера письмо. Милая, вежливая, ядовитая, Милли получает слишком много домашних заданий. Милли слабенький ребенок, ей нельзя переутомляться. Мистер Белл никогда ничего не задавал ей на дом». Она очень впечатлительный ребенок, которого нужно уметь понять. Мистер Белл так хорошо понимал ее. Миссис Прингль уверена, что я тоже пойму Милли, если постараюсь. Не сомневаюсь. Миссис Прингль возлагает на меня вину за то, что у Адама Прингля сегодня на уроке пошла носом кровь, по причине чего он был вынужден уйти домой. А в прошлую ночь я проснулась и никак не могла уснуть снова, так как вспомнила, что не поставила точку над «и» в вопросе, который написала на доске. Джен наверняка заметила это, и теперь по всему клану пойдут разговоры. Ребека Дью говорит, что все Прингли пригласят меня к ужину, кроме старых леди с Кленового холма, а затем перестанут меня замечать. А так как они здешняя Велита, это может означать, что в светской жизни Саммерсайда я окажусь отверженной. Ну что ж, посмотрим. Сражение идет, оно еще не выиграно и не проиграно. И все же я чувствую себя несчастной из-за всего этого бесполезно пытаться что-либо доказать когда сталкиваешься с предвзятостью а я до сих пор все такая же какой была в детстве для меня невыносимо сознавать что я кому-то не нравлюсь неприятно всегда помнить о том что семьи половины моих учеников ненавидят меня и без всякой моей в том вины Несправедливость – вот что уязвляет меня. Опять слово подчеркнуто, но такие подчеркивания очень помогают отвести душу. Если оставить в стороне Прингли, то должна сказать, что мне нравятся мои ученики. Среди них есть умные, целеустремленные, трудолюбивые, которые действительно заинтересованы в получении образования. Льюис Аллен платит своей квартирной хозяйке за стол и жилье тем, что выполняет работу по дому, и он ничуть этого не стыдится. А София Синклер ездит в школу верхом без седла на старой отцовской кобыле. Каждый день шесть миль туда и шесть миль обратно. Вот это мужество! И если у меня есть возможность чем-то помочь такой девочке, стану ли я обращать внимание на Прингли? Да только беда в том, что если я не сумею завоевать расположение королевского рода, у меня будет мало возможностей помочь кому бы то ни было. Но как я люблю шумящие тополя. Это не просто дом, где снимаешь комнату, это родной дом. И все в нем любят меня, даже Василек, хотя он и не упускает случая выразить мне иногда свое порицание тем, что демонстративно усаживается спиной ко мне и время от времени косит на меня через плечо золотым глазом, чтобы посмотреть, как это на меня действует. Я стараюсь не ласкать его, когда Ребекка Дью находится поблизости» так как это ее ужасно раздражает. Днем Василек домашнее, спокойное, склонное к размышлениям животное. Однако ночью это совершенно дикое и таинственное существо. ребека Дью объясняет это тем, что ему никогда не позволяют оставаться на улице после наступления темноты. Ее раздражает то, что ей приходится стоять по вечерам на заднем дворе и зазывать его домой. Она говорит, что все соседи, должно быть, смеются над ней. А зовет она его так зычно и громкогласно, что в тихий вечер этот ее котик, котик, котик слышит без сомнения весь городок. У вдов была бы истерика, если бы басилька не оказалась дома, когда они ложатся спать. «Никто не знает, что я перенесла из-за этого кота». «Никто!» — уверяла меня Ребекка. Вдовы выдерживают проверку временем. С каждым днем они нравятся мне все больше. Тетушка Кейт считает, что читать романы вредно но сообщила мне, что не намерена следить за моим выбором книг для чтения. Тетушка Чети любит романы. У нее есть для них тайничок. Она берет их в местной библиотеке и украдкой проносит в дом. В тайничок она кладет и колоду карт для пасьянса и всякие другие предметы, которые не хочет показывать тетушке Кейт. Он устроен в сиденье стула, и никто, кроме тетушки Чети, не знает и не догадывается, что это не просто стул. У меня немалые подозрения, что она открыла мне свой секрет в расчете на мое пособничество в деле вышеупомянутого тайного проноса книг в дом. По правде говоря, в шумящих тополях Не должно бы быть нужды в устройстве специальных тайников. Я еще не видела дома, в котором было бы такое количество всяких таинственных буфетов и буфетиков. Хотя, конечно, Ребекка Дью не дает им оставаться таинственными и с неизменной тщательностью очищает их от всего лишнего. Дом сам себя в чистоте содержать не будет, заявляет она со скорбным видом, если та или другая вдова вздумает протестовать. Я уверена, она в два счета разделалась бы с романом или колодой карт, случись ей их обнаружить. И то и другое вселяет ужас в ее благочестивую душу. Она утверждает, что карты игрушки дьявола, а романы... И того хуже. Единственное ее чтение, кроме Библии, это светская хроника в Монреальской Гардиан. Она любит раздумывать над сообщениями о домах, обстановке и развлечениях миллионеров.